Глава 54. Пятый день. Калининград. 21.30. Я с трудом нашла таксиста, готового отправиться на ночь глядя в далекий рыбацкий поселок. Мы уже выехали на окружную дорогу, а меня продолжали терзать сомнения. Я понимала что без оружия мне не справиться с сильным преступником. Но где раздобыть ствол в чужом городе в поздний час? Может спросить таксиста? Как работается по ночам? Отморозки попадаются? Травматикой приходится пользоваться? Чего? Травматическим пистолетом. Зачем это? Водитель подозрительно покосился на меня. У нас рация. Я всегда на связи. Да, парень явно не при делах. На пальчике поблескивает обручальное кольцо, рубашка выглажена заботливыми руками, ему не терпится закончить смену и рухнуть в объятия молодой женушки. Что остается? Магазины. Было бы у меня охотничье удостоверение, можно было бы обзавестись настоящим ружьем. Оружие громоздкое, но с близкого расстояния даже целиться не требуется. Дробь разлетается широким конусом. Жаль, мне не продадут. Правда, помимо огнестрельного, сейчас в продаже имеются неплохие копии боевых пистолетов, стреляющие сжатым газом. Такими игрушками пацаны на дачах тешатся. Но если стрелять прямо в глаз, то и рогатка грозное оружие. Я посмотрела на часы. Работают ли еще магазины? Сверните в город, попросила я водителя. Обещала племяннику подарить пневматический пистолет. Знаете, внешний как настоящий. В Калининграде ведь есть магазины, где продают оружие? Имеются. Поспешите, пожалуйста. Мне надо успеть. Сделаем. И мы успели. Из магазина я вышла с пневматической копией пистолета Макарова. Заодно приобрела складной швейцарский нож с кучей прибамбасов. Незаменимая вещь, когда не знаешь, что тебе потребуется. Я выбросила упаковку в урну, зарядила пистолет и плюхнулась в такси. Ладонь, почувствовавшая рукоять ПМ, отправила импульсы уверенности всему организму. «Я вооружена, а это значит, что теперь я не Света Коршунова, а светлый демон». Мы продолжили путь. В такси работало местное радио, на которое я не обращала внимания, пока не услышала знакомую фамилию. Сегодня в Балтийский из окна квартиры на пятом этаже выбросился бывший военно-морской офицер Истомин. Спасти его не удалось. Соседи рассказывают, что после выхода в отставку он систематически злоупотреблял алкоголем. Это подтвердили две пустые бутылки водки на его столе. Предсмертной записки найдено не было. Вместо нее на столе лежали десятки украшений, которые обычно используют для пирсинга. Зачем их собирал бывший моряк, осталось загадкой. Это самоубийство в очередной раз обнажило проблему адаптации отставных офицеров после выхода на пенсию. «Военное командование, гражданские власти должны продумать меры по психологической поддержке...» Диктор продолжала что-то бубнить, а я тупо смотрела на асфальт, исчезающий под колесами. Украшение для пирсинга. Преступник вырывал их у своих жертв и оставлял на память. Выходит, я ошиблась. Маньяк и убийца отнюдь не Дорин, а Истомин. Наш разговор всколыхнул его воспоминания. Он понял, что к нему подбираются. Вот-вот страшная тайна будет раскрыта. Он испугался, напился и выпрыгнул из окна. Для храбрости выглушил две бутылки водки. Но у Истомина была только одна бутылка, да и ту он бросил во дворе. Правда, ничто не мешало ему вернуться и купить еще. Я не знала, что делать. Ехать дальше или возвращаться назад? Преступник, прежде чем покончить с собой, оставил неопровержимые улики. Если родственники погибших опознают украшения, его вина будет доказана. Внешний вид Истомина оказался обманчивым. Про таких говорят «жилистый». Он видел проколотое тело, заводился от блеска смелых украшений, превращался в монстра, и безумие удесятеряло его силу. Я невольно дотронулась до своей висюльки в пупке. Прокол болел и чуть-чуть кровоточил. Когда Истомин увидел пирсинг, что-то сверкнуло в глубине его глаз, а я недооценила его реакцию. «Приехали!» — сообщил таксист. Пока я мучилась сомнениями, мы оказались на месте. К дому на окраине рыбацкого поселка мы подъехали, когда полностью стемнело. Я попросила остановиться на околице. Таксист высадил меня на пустой дороге и лихо развернулся. По-моему, он с огромным облегчением расстался со странной пассажиркой. Оставшись одна, я осмотрелась. Уединённое местечко себе подобрал военный моряк. Прямо на берегу моря, за глухим забором, в стороне от всех. Мол, я никого не трогаю, и вы ко мне не суйтесь. Но раз я оказалась здесь, то обязательно сунусь, господин Дорин, и сделаю это тайно. Мне надо убедиться, что ты наивный друг Истомина, а не соучастник преступлений. Пистолет я пристроила сзади за пояс. Нож оттягивал узкий карман-брюк. Окружным путем я прокралась поближе к забору. Пригляделась. Домофон с камерой находился у калитки. Он был развернут к дороге, и любой человек, направлявшийся к дому, попадал в поле зрения хозяина. Видеокамер по углам владения не наблюдалось. Значит, проникновение надо планировать сбоку или с тыла. Я изучила металлический забор. Высоченный, да еще с козырьком, наклоненным наружу. Преодолеть трудно, а бесшумно перелезть вообще невозможно. Металл будет громыхать, а козырек обломится под нагрузкой. Я провела рукой по поверхности, нащупала шестигранные головки саморезов, Крепящие листы. У всякой крепости есть ахиллесова пита. Ну, выручай, швейцарский нож. Одно из лезвий для вскрытия консервов неплохо цепляло головку. Я попробовала крутить. Откручивается. По полминуты на каждый саморез, и вот уже лист отгибается от земли до моей макушки. Я протиснулась на участок. Только бы Дорин не держал собаку. Мне повезло. Во дворе тишина. Где-то рядом заурчала моторка. В доме на верхнем этаже горит свет. Внизу за полупрозрачной шторой мерцают всполохи. Работает телевизор. Наверняка хозяин перед экраном и не ждет гостей. Это мне на руку. Сейчас проверю двери. Если они заперты, Придётся шумнуть, чтобы выманить Дорина наружу. Припадая к земле, я пробралась под окна и пошла гуськом вдоль здания. Свернула за угол к фасаду дома, заметила ступени под козырьком. Они вели к входной двери. Сразу родился план. Если дверь заперта, засаду лучше устроить на крыше. Прыжок сверху на спину – самый эффективный способ застать противника врасплох, а значит и победить в схватке. Дорин мне нужен живым, но сломленным. Он должен рассказать все, что знает. Я поднялась по ступеням, потрогала дверь. Конечно же, заперта Подарка не получилось. Ну что ж... Пора приступать к основному плану. Я обернулась, чтобы спуститься вниз, и похолодела. Во дворе под навесом стояла Ауди Коршунова.